Сколько здесь? поинтересовался Нарцис, взвешивая на ладони крафтовый конверт. 45 тысяч евро. Нарцис недоверчиво покосился на Корто. Но я же тебе говорил, в Париже ты произвел фурор. Большинство твоих картин было продано по 4 тысячи евро за каждую. Написал ты их примерно три десятка. Около половины выручки забрала себе галерея. 15% забрали мы в общую кассу. Остальное твое. Ты модный художник. Только пожелай можешь снова стать нарциссом, и очень прилично зарабатывать. Нарцис приоткрыл конверт. Деньги внутри переливались матовым блеском, словно были из атласа. Я больше не смогу писать, как нарцис. Ты в этом уверен? Он не ответил. На самом деле, где-то в глубине души у него сохранялось убеждение, что все его умения и навыки, его, если угодно, талант художника, все это никуда от него не делось, в точности так же, как его компетенция профессионального психиатра. Вопрос заключался не в том, способен ли он продолжить карьеру нарцисса с той самой точки, где она остановилась. Просто перед ним сейчас стояли совсем другие задачи. Ему надо разыскать свои картины, рассмотреть, вернее, внимательно изучить их. Он не сомневался, что подсознательно зашифровал в них некую истину, нечто, имеющее отношение к его подлинной личности. «Как вы думаете?» — спросил он, засовывая конверт с деньгами в карман. «Как много у меня времени. Я имею в виду до того, как со мной случится очередной приступ амнезии. Они шли по парку. На улице уже стемнело. Дул сильный ветер, от которого гнулись и качались деревья. Пусть Януш на целые сутки запустил своё расследование, зато теперь он чувствовал себя сытым и отдохнувшим. К тому же он стал богат. Есть с чем продолжить дело. «Это невозможно предсказать заранее», — ответил психиатр. «Никакой закономерности не существует». Не забывай только, что каждый случай амнезии есть проявление психотического бегства, своего рода ответ на психическую травму. Причиной очередного приступа может стать то, с чем ты сталкиваешься в повседневной жизни. С этим нарцисс не спорил. Самая ужасная из гипотез заключалась в следующем. Он — убийца, и после каждого убийства меняет кожу. Он потряс головой, не желая принимать это предположение. Они спускались террасами. В темно-синем небе высыпали первые звезды. Здесь, на высоте, опьяняюще пахло смолистой хвой. Психиатр повернул направо и повел его в кактусовый сад. Нарцисс никогда раньше не видел такого количества кактусов одновременно. Кактусы были повсюду. Росли в почве, в горшках, в теплицах. Некоторые походили на морских ежей, завернутых в гигроскопическую вату. Другие тянулись на два метра ввысь или раскидывали в шеер лапы, напоминая канделябры. «Чувствуешь?» «Что?» «Пахнет как...» Куртов вдохнул поглубже. «Все наше тело отзывается на эти запахи. Примерно то же ощущаешь, когда смотришь на море. Мы ведь по большей части состоим из воды». Ты любил приходить сюда по вечерам. Нарцисс не понимал, к чему клонит психиатр. Полагаю, ты читал сочинение Юнга? Читал, — нарцисс ответил без малейших колебаний. С точки зрения Юнга, наше сознание, вернее сказать, подсознание, пронизано архетипами, довольно примитивными и схематичными идеями, появившимися на заре человеческой истории, мифами, легендами, первобытными страхами. При столкновении с каким-либо фактом, картиной или деталью, способной служить нам напоминанием об этих архетипах, мы испытываем глубокое волнение, которое выходит за рамки наших личных переживаний и является общим для всего человечества». Карто говорил размеренным, почти гипнотизирующим голосом. «И что из этого следует?» «Я думаю, что примерно то же самое происходит с нашим телом. Существуют, как бы это выразиться, физиологические архетипы. Море, лес, камень, небо — все эти царства, которые окружают нас не только снаружи, но и присутствуют у нас в душе, и при контакте с ними наше тело пробуждается». Вспоминает, что когда-то оно было морем, лесом, камнем, звездой. Наши клетки начинают вздрагивать, трепетать, беспокоиться. Курток грубо схватил его за плечо. «Найди свои картины», — прошептал он. «Поезжай в Париж. Я знаю, что ты туда собрался. Тебе надо увидеть свои работы, и тогда твое тело станет тебе поводырем». «Живопись и столичная жизнь — части твоего прошлого. Значит, в какой-то мере и ты их часть». Нарцисс понял, что имеет в виду Корто. Он закрыл глаза и попытался прямо сейчас, не сходя с места, произвести над собой эксперимент. Он впустил в себя влажное испарение парка, похожий на шум прибоя шелест древесных крон и явившийся из незапамятных времен холодный горный воздух. По его телу пробегали волны. Он стал мокрым от дождя песком, по которому ступают и ступни. С трекотом насекомых, палимых жарким солнцем в краю вечного полудня, скрипом снега и скользкой белизной лыжни. Он дышал, смеялся, обнимал весь мир. Все его тело превратилось в лаковый отблеск золотистого луча, падающего в летний вечер на женскую фигуру в гостиной буржуазного дома. Он открыл веки. Корто исчез. Он прислушался. С нижней террасы доносился звук шагов, вполне реальных. Присмотревшись, он увидел, что кактусы двигаются. Сердце на миг перестало биться у него в груди. Это были не кактусы. Это были могильщики в строгих черных костюмах. Они шли вперед, немало не заботясь о соблюдении тишины. Давили ногами низкие растения, раздвигали руками высокие. Несмотря на полумрак, нарцисс разглядел у них в руках пистолеты с глушителями. И тут же его обожгла мысль. Свой глок он оставил в комнате. Мужчины ступили на плиточную дорожку. Задрали головы к находящимся выше зданиям. Нарцисс успел укрыться в зарослях кустарника. Все происходящее несло на себе отпечаток «Дежавю». В Марселе он точно так же стоял на лестнице, по которой поднимались гангстеры из уличной банды. Мужчины в чёрном начали подъём. Прячась в кустах, нарцисс преодолел несколько метров, отделявших его от мастерских. К счастью, штаны и куртка на нём были тёмного цвета. Он крался, сливаясь с деревьями и темнотой. Он пробрался по балкону, опоясывавшему здание. Кажется, у себя в мастерской он оставил окно открытым. «Так и есть». Он проскользнул внутрь, коснувшись ногами бетонного пола, обрёл уверенность в себе, бесшумно притворил оконную раму и, наконец, отдышался. Коридор. И если он ничего не путает, слева располагается внешняя лестница, по которой можно подняться к жилым комнатам. Народу в этот час здесь не было. Все ушли в другое здание, на ужин. Очутившись у себя, он сунул руку под матрас и вытащил пистолет — Папка с материалами по делу Икара лежала там же, как и нож и блокнот нарцисса. Всё его имущество, весь его багаж. Он запихнул оружие под ремень, убрал нож в карман штанов, а бумаги в карман уличной куртки, которую накинул поверх домашней. Брюки от костюма скатал и взял подмышку, рассчитывая надеть их позже. Выглянув в коридор, он посмотрел по сторонам. Никого. Сердце с силой гнало кровь по жилам. Спускаться по лестнице слишком опасно. В конце коридора располагалось окно. Он открыл его и вылез наружу, спрыгнув на балкон. До земли отсюда было метра три. Ничего страшного, главное — постараться упасть на кустарники. Он закрыл глаза и нырнул вниз. Ему показалось, что он падал целую вечность. Приземлившись, он долго, ещё одну вечность, лежал, слушая, как постепенно стихает треск поломанных сучьев. Высвободив руки из-под веток, он ощупал лицо и тело. Крови нет, кости целы, нигде ничего не болит. Вроде обошлось. Извиваясь, он стал выбираться из кустов, ногами нащупывая твёрдую землю. Затем снял куртку и повязал её вокруг талии. Теперь бежать. И он помчался вперёд, по-прежнему сжимая подмышкой брюки. Ветки хлистали его по лицу, из-под ног разлетались мелкие камешки. Он огибал древесные стволы, не снижая скорости, и вскоре выскочил на тропинку, круто уходящую вниз. Попытался затормозить, но ноги сами понесли его дальше. Оглушенный, очумевший, избитый, он продолжал бег. Его вела надежда. Рано или поздно тропинка выведет к асфальтовой дороге. Там он пойдет пешком, устроит себе передышку, найдет деревушку, обязательно что-нибудь придумает. Они его не достанут. В мозгу, заглушая страх, стучал вопрос, как они его разыскали, что еще им о нем известно.